Глава 19. Айси против Аркаса. Якоб Кригельштейн жил в большом доме со всякими крутыми наворотами. Электрические ворота, охранная сигнализация, фонтан, джакузи, бассейн с противотоком, сауна, садовые качели, автомобильный навес и гараж на три машины. Господин Кригельштейн разбогател, когда 7 лет назад открыл велосипедную фабрику. Он купил ретро-автомобиль, завел себе красивую подружку и построил дом. Когда мальчики подъехали к его воротам, он стоял на крыше дома и сбрасывал снег. Для безопасности он обвязал себя веревкой, другой ее конец закрепив на каминной трубе. — Что вы там делаете? — крикнул ему Фред. — Я очищу крышу, чтобы она не провалилась, как крыша гаража. Господин Кригельштейн показал на засыпанные снегом обломки возле дома и вздохнул. «Там под обломками стоит мой ягуар. А вы что тут делаете?» «Мы пишем статью для школьной газеты. Про Йетти!» — солгал Немо и сморгнул. Пока он смотрел вверх, снежные хлопья падали ему прямо в глаза. «А что вам нужно от меня?» «Нам хотелось бы сфотографировать Етти, ответил Фред. «Но тут их нет!» — господин Кригельштейн покрутил головой, оглядывая крышу. «Или вы видите какого-то Йетти?» Немо многозначительно посмотрел на Фреда. Господин Кригельштейн явно был не прочь пошутить. Вполне возможно, именно он придумал и написал странный адрес на посылке. «Господин Зипценрюбель сказал нам, что вы купили у него етти крикнул Немо. «А, вы имеете в виду игрушку?» Господин Кригельштейн задумался, опершися лопату. «Да, я посылал Йетти моему племяннику». Немо усмехнулся. «В посылке?» — спросил он. «Нет, по электронной почте». Господин Кригельштейн рассмеялся собственной шутки. «Разумеется, в посылке. Как же еще?» «Вот как!» — прошептал Немо. Он послал Йетти своему племяннику и в шутку написал тот странный адрес. «И тогда посылка по ошибке попала к тебе». Закончил его мысль Фред. Он опустил голову и потер затылок, потому что у него уже заболела шея. «Вы можете дать нам телефон вашего племянника?» Он снова посмотрел наверх. «Тогда мы могли бы...» «Подождите, я сейчас спущусь». Господин Кригельштейн отвязал веревку от каминной трубы и спустился по лестнице. «Мы можем поговорить с Корби по скайпу», — сказал он, остановившись перед мальчиками, а затем повел их в дом. В гостиной было жарко. В камине горел огонь. Господин Кригельштейн угостил Нему и Фреда зеленым чаем и шоколадным кексом. Потом открыл свой ноутбук и нашел в Скайпе племянника. Через несколько мгновений на экране появился пухлый мальчишка. За его спиной по детской ходила женщина и собирала сумку для бассейна. «Привет, дядя Якоб, что случилось?» – спросил мальчишка. «Сейчас мы с мамой идем в бассейн». «Привет, братец!» — женщина помахала рукой. «Привет, мои дорогие!» — поздоровался господин Кригельштейн. «Скажи-ка, Корби, у тебя еще цел тот рыцарь Йетти, которого я тебе послал? Тут два мальчика хотят его сфоткать!» Фред с Немо закивали, глядя в камеру. «Ну...» — начал Корби. Вдруг картинка застыла, а звук пропал. Немо и Фред затаили дыхание. «Конечно!» — картинка снова ожила. Корби вскочил и отбежал от экрана. Нема разочарованно паник. Если мальчишка действительно получил свой подарок, значит, он не тот, кого они ищут. Корби отбежал в угол детской и стал рыться в ящике с игрушками. Нема с Фредом увидели, что он был в плавках и шлепанцах. Где-то и правда продолжалось лето. Вот этот етти! Племянник господина Кригельштейна вернулся к письменному столу и сунул игрушку в камеру. А это Аркас, и он посадил рядом с Йетти-медведя. Вжух! Корби нажал на спину Аркаса, и тот выпустил когти. Цак! Быстрым движением лапы медведь выбил копье у Йетти. Хап! Челюсть Йетти захлопнулась, откусив голову Аркасу. «Круто, правда?» — мальчишка захихикал. Немо с ушасом глядел на экран. Он никогда не видел Айси таким жестоким. «Это просто мега-подарок, дядя Якоб! воскликнул корби а после того как у вас появился настоящий етти друзья стали завидовать мне еще больше ну что ребятки вы будете фотографировать спросил господин кригельштейн ах да фред торопливо достал из кармана мобильник он уже забыл что они явились сюда по поручению редактора школьной газеты когда они вышли на улицу немо вздохнул значит снова пустышка едем к номеру три Фред вытащил из сугроба свои лыжи. Там уж мы точно все узнаем.